Глава девятая. На костях предков. Когда солнце окончательно зашло, а впереди зачернело поле, испечренное развалинами сломанных камней, я поняла, что на месте. Сердце в груди словно нарочно билось все медленней. Чем ближе я была к этому полю, тем сильнее понимала, что не хочу здесь быть, что мне больно. Но над землей, скрытое уныло, торчащими вверх серыми иглами осоки, то здесь, то там зажигались лилово-сиреневые искры. В ночном мраке это странное волшебство казалось пугающим и предостерегающим, но одновременно манящим. Я и ощущала, что должна быть именно здесь. Меня звала эта мертвая земля, оскверненная десятки лет назад чьей-то смертью. Но чьей... Долго размышлять над этим вопросом не пришлось. Я сложила крылья, и через пару мгновений рядом со старой криптой, единственной на всем этом поле, на темную сухую землю впервые за долгое время ступила человеческая нога. Подол пронизывающий ветер. Драконам мерзнут очень редко, но прямо сейчас меня пронзило насквозь этим ледяным дыханием. Я моргнула, и на плечи с золотыми искрами упало длинное шерстяное пальто с пушистым меховым воротником затянула полы потуже и медленно пошла вперед, осматриваясь по сторонам. Двери крипты были распахнуты, и я видела, что внутри стоят две статуи. Это были держащиеся за руки мужчина и женщина, вырубленные из черненного серебрящегося камня. Прекрасные и одинокие. Проклятые боги! Я не пошла к ним. Было страшно. Я изнутри ощущала, что именно эти статуи и звали меня а на поле не росло деревьев или кустарников. Из черноты земли будто на зло всему пробивалась трава, но и она была серой и будто безжизненной. То здесь, то там из неплодородной почвы торчали битые камни. И, склонившись над одним из них, я увидела начертанные письмена. — Могильник! — вздохнула тихо и закрыла глаза, коснувшись обжигающей холодного надгробия. По пальцам ударил едва различимый пульс магии, скользнул в древний гранит и по нему под землю, чтобы показать мне огромные белосерые кости детей богов. Хотелось отдернуть руку, но почему-то быстро это сделать не удалось. Руки и ноги словно промёрзли насквозь и теперь двигались медленно-медленно. А едва я открыла глаза, поднявшись вновь на ноги, как поняла, что блуждающих сиреневых огоньков вокруг словно стало больше. «Холодно!» — шепнула сама себе, чтобы не чувствовать страшное одиночество, разлитое на этом поле, словно вино по столу. Изо рта вырвался белый пар. «А как же иначе?» — раздался в тишине мягкий, но бесконечно звучный голос, эхом разнесшийся по мертвой земле. В ушах зазвенело. Я резко завертела головой, чтобы понять, кто говорит со мной. С каждым мгновением я все больше теряла управление над собственным телом. В груди отчаянно билась, и никак не удавалось успокоить это биение. Пальцы задрожали, губы начали холодеть. Вокруг никого не было. Зато сиреневые огоньки начали плясать. Их и впрямь становилось все больше до тех пор, пока они не начали прижиматься друг к другу, образуя единое целое и в итоге став человеческой фигурой. Но ну здравствуй, королева!» — проговорила она. «Молодая женщина с самым красивым лицом, которое когда-либо видела, и яркими рубиновыми волосами, от которых струился сиреневый свет, и на зим падали маленькие танцующие искорки. Давно не виделись. Мне не пришлось идти в крипту к богам. Они сами пришли ко мне». «Яросветная дева?» — ахнула я, понятия не имея, как узнала ее, Но богиню, про матерь драконов, невозможно было не узнать. Рядом с ней в венах быстрее побежала кровь, и холод стал уходить. Сердце теперь билось так быстро, словно я только что пролетела сотни километров. Меня словно грело изнутри невидимое сиреневое солнце. «Ну а кто же?» Улыбнулась она и сделала несколько шагов в сторону луны, касаясь кончиками пальцев мертвой травы, что местами достигало ее бедер. Едва это случилось, как сухие иглы начинали зеленеть, а на их вершинках распускались маки, красные, как кровь. Но едва она отходила от едва распустившихся цветов, как они вновь вяли, становясь безжизненными клыками серой земли. На глаза почему-то навернулись слезы. «Знаешь...» — проговорила вдруг тихо богиня. «Мой брат ненавидел меня и моего мужа. И сестра тоже. И я не прерывала, до конца не осмеливаясь даже дышать. Да, она говорила, что пыталась помирить ясноземного старца со мной и громтуманным мужем». Богиня бросила на меня короткий взгляд, а затем села на краешек одного из разбитых камней. Но все это пустое. Ложь, от которой сейчас ни горячо, ни холодно. Хотя, впрочем, скорее холодно. На миг снова налетел ледяной пронзительный ветер, но тут же исчез, словно испугавшись великой силы, что чего то решила посетить могильник драконов. Хм. А луналикая девочка — моя младшая сестренка, Ничего не могла противопоставить старшим. С грустной улыбкой продолжала яросветная дева. «Вы знаете светлых богов, как создателей мироздания, а я — как убийц моих детей». Богиня провела пальцами по холодному камню, на котором сидела, и едва она коснулась его, как надписи на каждом из надгробных камней этого поля зажглись сиреневым светом. И потухли. Я успела прочесть лишь несколько слов с ближайшего камня, на языке которого, казалось бы, не знаю. «Меллагрион — закатная звезда». Мы с громтуманным мужем принесли в этот мир магию и драконов. И ясноземный старец поклялся, что отомстит мне за то, что мои дети оказались сильнее, чем его. За то, что я якобы посягнула на его власть и могущество. Девушка опустила голову, и рубиновые волосы рассыпались по плечам, на миг скрыв лицо, по которому, казалось, потекли слезы. Но едва она вновь посмотрела на Луну, как оказалось, что она будто бы совершенно спокойна. Но по законам, что установил он сам, мы не имели права вмешиваться и портить создание друг друга, чтобы из-за внутренних при не уничтожить однажды мир. Наше общее детище, которое должно было навеки нас объединить, но, по сути, наоборот, раскололо навсегда. Она вздохнула совсем по-человечески. Тогда старец придумал новый закон. По нему драконы не имели права рожать своих детей так же, как люди. Драконица обязана была внашивать свое чадо два года в драконьем теле, иначе ребенок становился человеком. Старец объяснил это равновесием, которое должно было сохраняться между нашими созданиями. Сила моих детей была столь велика, что они могли уничтожить людей, поэтому численность крылатого племени должна была оставаться ничтожно малой по сравнению с людской. Для этой же цели он создал черное золото. Чтобы моих детей было проще убивать. Во рту пересохло, но я не могла даже шевельнуться, боясь пропустить что-то. Я рассветная вздохнула снова. Вайларион родился человеком и не должен был иметь крыльев. Мой любимый сын, истинно черный, как и его отец. Она улыбнулась, и ее губы дрогнули. Но я нарушила правила и сохранила его крылья ценой страшного проклятия, которое пало на весь драконий рот. Она распахнула руки в стороны, и тысячи сиреневых искр вспыхнули над полем и вдруг нырнули в толщу земли. Зов у меня внутри сделался столь сильным, что я едва сдержала крик, под твердью, будто раздался удар огромного сердца или тысячи сердец. Раздался и затих. Вайларион он винит себя в том, что погубил свой народ но это на мне лежит вина за смерть всех моих детей. Вы хотели, чтобы Черная смерть остался вашим сыном, а не превратился в создание ясноземного старца. Проговорила я одними губами и поняла, что по моим щекам текут слезы, и я ничего не могу с этим сделать. Внутри разлилась такая чудовищная тоска, словно это мои дети погибли и лежали сейчас здесь». Под сухими палочками мертвых маков. Я рассветная бросила на меня короткий взгляд и отвернулась. Что теперь уже об этом говорить? выдохнула она. И вдруг снова посмотрела на меня, но теперь уже так, что меня начало трясти. Сиреневые глаза глядели будто насквозь. Но, возможно, все еще можно исправить. Как ты думаешь? Как раскаленная душа вслед за ледяным. Что вы. Как! — хрипло спросила я, и к щекам прилила краска. Я и Вайларион теперь вдвоем были последними драконами, И именно этой ответственности я боялась, именно поэтому не хотела помнить. Без драконов магия исчезнет из этого мира, — проговорила яросветная неторопливо, и голос ее потихоньку начал звучать тихой грустной музыкой, разливающейся над полем. Не потому, что я заберу ее а потому, что моей крови здесь больше не останется. Я опустила голову. Сколько же детей я должна родить, чтобы приумножить драконью кровь? Отчего то богиня улыбнулась? Твой настрой мне нравится, но я имела в виду не это. Теперь я покраснела еще сильнее, а яросветная подошла ко мне и коснулась моей щеки, осторожно, едва дотрагиваясь, провела по ней кончиками пальцев. В воздухе пахло грозой и цветами. Все внутри кипело и переворачивалось. Казалось, я умираю и рождаюсь одновременно. «Сила драконьих повелителей велика, моя дорогая девочка. Первые короли и королева были нашими первыми детьми, и в них сконцентрировалась вся моя мощь и мощь моего громтуманного мужа». «Знаешь...» — она вдруг задумчиво улыбнулась. «Мы вдохнули ее в них, просто поцеловав наших малышей», Когда они родились, Ее сиреневые глаза засияли, и в них с бешеной скоростью словно засияли тысячи вселенных. Когда она вновь подняла на меня взгляд, все было спокойно и по-прежнему, только меня трясло. «Ты пока и сама не знаешь, на что способна, став вместелищем моего дара, и ты можешь помочь моим детям возродиться. Пусть они уже не будут такими, как прежде, но они будут». «Я не понимаю», — беззвучно шевелились губы. Она улыбнулась. «В тебе часть меня, Лия. Но это будет непросто. Ведь это будет борьба не за тело, а за душу. И многие погибнут. Но ты должна попробовать». В голове звенела. «Что я должна сделать, Великая Мать? Как мне возродить драконью кровь?» Губы Яросветные дрогнули, А затем ее рука с моей щеки скользнула вниз и ладонь коснулась точно моего сердца, будто насквозь, через ребра и нервы. Магия драконов не в крови, Лия, она в бессмертном духе. Я боялась шевельнуться, боялась дышать, но в какой-то момент все же втянула воздух, грудная клетка поднялась вверх, и тут же рука яросветная обратилась сиреневыми искрами, как и все ее тело. Только глаза исчезли последними, продолжая будто из небытия смотреть вглубь меня. Я опустила веки. В ушах еще долго стоял ее ответ, с которым я понятия не имела, что делать. «Магия драконов в бессмертном духе!»